Ну дело, изумлённо сказал я, и робко спросил: а местные жители на них не охотятся? Они-на ведь такие славные и совершенно беззащитные, ни клыков, ни когтей. Смеёшься. Хехельв даже на месте подпрыгнул от удивления. А охотятся. На кырбааты, а не же мараха, дурень. Извини, забыл, вздохнул я. А в чём это выражается? Я имею в виду, они умеют делать какие-нибудь чудеса, как люди мараха Ещё бы, с энтузиазмом кивнул Хехельв. А какие? Не отставал я. Понятия не имею, он пожал плечами. Они никому об этом не рассказывают. Да ты жуй давай. Что у тебя Хондху уже на тебя подозрительно косится. Наверное, ей кажется, что ты недооцениваешь жареные плавники рыбы Бесео в сладком соусе из плодов Улидибу. Возряешь что ли, столько масла сагыт на тебя перевёл. Неужели уже наелся? Нет, конечно, вздохнул я. «Просто эти удивительные зверушки глаз отвести не могу. Ты б действительно лучше жрал, чем на нас пялиться, а то тощий такой, смотреть противно», — внезапно сказал один из мохнатых гостей, обернувшись к нам. Он говорил громко, четко и, судя по всему, на языке окунхё. По крайней мере, я его сразу понял. «Ничего себе!» — упавшим голосом сказал я. Скажи, Хехельф, здесьний повар добавляет кумафегу во все блюда или только в некоторые? Предупреждать надо. Никто никуда кумафегу не кладёт. Ты что, спятил? Он на задаченно покачал головой. Что ты взял? А не со мной разговаривают эти зверушки, пожаловался я. Сейчас в беседу вступят мои ботинки. Знаешь, мне уже не смешно. А ты решил, что тебе мерещится? рассмеялся Хехельф. Не переживай. Кырба ата действительно говорят, да ещё и на всех языках, какие только есть в мире хумана, как и все прочие мараха. Правда, деревья мараха крайне редко, говорят, вслух, но такое с ними всё-таки иногда случается. Давай, давай, жуй, снова ворчливо сказал мне пушистый кырба ата. И нам не мешай. Потом, когда мы поедим, можешь подойти поближе, если уж тебе так припекло. Слышал? Весело спросил у меня Хехельв: "Эй, ты оказывается обаятельный Рон Хулмаггот. Даже кирбааты согласны подпустить тебя поближе. Вообще-то они нашего брата-человека не слишком балуют вниманием. Тут у меня случился очередной приступ обжорства, и я наконец оставил его в покое. Всё к лучшему. По крайней мере, тётушка Хонтхо смогла убедиться в моей лояльности к жареным плавникам рыбы Бессел". Дана на Кусанабан появился, как и предсказывал Хехельф, примерно через час. Оглядел всех присутствующих с таким выражением лица, словно оказался в обществе отравителей, клятвопреступников и предателей сотрапезников, и уселся на подушке между Хехельфом и своим старшим сыном Даной, то есть местным принцем Воэльским, со странным трёхступенчатым именем Рей и Дой. молчаливым мужчиной средних лет, почти столь же величественным, как его отец, и таким же недовольным. Хахльв сообщил мне, что Ндана Рей Идо человек степенный и с правильным мнением. Среди бунабы это считалось самым крутым комплиментом. В некоторое время Ндана Акусанабан презриливо разглядывал поставленную перед ним еду, потом всё-таки снизошёл до того, чтобы её продегустировать. и что-то буркнул себе под нос. «Он говорит, что еда не так отвратительна, как могла бы быть, если учесть, что все повара в этом доме бездарные бездельники», перевел мне Хехельф и добавил, «на самом деле он так не думает и все это знают, просто Ндано Акуса должен все время быть недовольным, иначе его постепенно перестанут уважать». «Будешь смеяться, но у него имеется куча единомышленников в любом из известных мне миров», кивнул я. Дана Акуса внезапно заинтересовался нашей беседой и потребовал перевода. Хехельф тут же склонился к нему и что-то забубнил. Дана Акуса выслушал его речи и удовлетворенно прикрыл веки. Мне показалось, что он остался доволен услышанным. Потом я снова набросился на еду. Проклятая Зельги действительно превратила меня чуть ли не в прету, несчастного обитателя мира голодных духов.